В усадьбе Кевина полным ходом шли ремонтные и наладочные работы. Ремонтировали поврежденные крыши и межэтажные перекрытия, отлаживали установленные на четырех башнях пусковые панели зенитной системы «Единорог», за которую Кевин с готовностью выложил немалую сумму, да еще взял рекомендованные Феликсом дополнения для захвата и удержания скоростных целей. Кевин наблюдал за происходящим из окна своего кабинета, а до этого из башенки на крыше дома, откуда открывался вид во все стороны. Краны-манипуляторы двигали своими сочлененными стрелами, и сидящие в люльках инженеры что-то подкручивали в выносных панелях. За инженерами следила охрана, 20 человек. Их Феликсу пришлось вывести из городского филиала. Остальные его бойцы сидели в засадах и секретах, выслеживая подозреваемых в недавнем нападении, выясняя их режим, привычки, рабочее расписание и способы развлечений. Все это требовалось для того, чтобы начать действовать, как только Кевин отдаст приказ. Пока он такого приказа не отдавал, поскольку слегка успокоившись поостыл, и даже отменил захват Петера для дальнейшего допроса с пристрастием. Теперь, когда у него имелся единорог, он мог провести расследование более тщательно, без лишней спешки. В дверь постучали. Это был Феликс. Кевин ждал его. Он ездил с небольшой группой в город и привез какую-то новую информацию, о которой говорить по диспикеру не стал. «Ну, как тебе наши обновки?» — спросил Кевин, отходя от окна. «Теперь порядок, сэр». Я и не думал, что все поставят так быстро. Главное, чтобы накладок не оставили. Не оставят, сэр. Такие компании очень дорожат своей репутацией. Один прокол, и годы работы пропадут. А уж про ответ перед пострадавшим клиентом и говорить нечего. Да, бизнес у них денежный, но очень высоко моральный. Что то хотел сообщить мне? Неожиданно появился Вольф. Вольф? Поразился Кевин. Да так и остался стоять возле кресла в полусогнутом состоянии, позабыв сесть. Наконец он пришел в себя и осторожно опустился в кресло. От кого услышал? Не услышал, сэр, а встретился на улице, лицом к лицу. Случайно, что ли? Вряд ли. Думаю, он специально меня выслеживал, чтобы вот так удивить. А говорили, что он пропал бесследно, даже копы подтвердили. Тем не менее, он в городе и сказал, что помнит о долге, и что за то время, пока он отсутствовал, сумма выросла втрое. Да, аппетиты у него и раньше были немалые. И он всегда был дерзок, несмотря на то, что его шкуру дырявили раза четыре. «Что будем делать, сэр? А ты что скажешь?» За ним кто-то стоит. Ребята понаблюдали, проехались на безопасном расстоянии. У него была встреча в ресторане «Анаконда» с кем-то, у кого целая вереница джипов с охраной. К тому же он мог попросить сверху 50%, это было бы понятно, но он сказал втрое, прекрасно понимая, что нарывается на войну. «Значит, война ему и нужна», — подвел итог Кевин. Тогда все начинает складываться. Удар по усадьбе, появление Вольфа с какими-то мутными союзниками. Что еще? За всеми нашими людьми, даже охранниками из агентства, установлена плотная слежка. Они хотят знать, кто и где. И еще Вольф сказал, что желает получить первую треть завтра на заброшенной развязке. Это где лесной массив? Да, сэр. Сказал, чтобы я приезжал один. Можно взять только водителя. Они отслеживают наших людей, поэтому нужно сейчас решать, ехать ли, а если ехать, то с кем? Озвучь свое предложение. Я же знаю, что ты уже что-то спланировал. Водителем возьму Дока. Хорошо. И это все? Если позволите, еще Марка Головина. А почему не повара? К персоналу вы привыкли. Если что-то случится... Ну да, ты прав, согласился Кевин. Кто останется за тебя? Берг. Он мой заместитель и знает, что делать, если у нас там начнутся проблемы. Я так понимаю, Вольф желает наличность. Или все же чип? Наличность, сэр. У нас есть запас недеактивированной валюты, той, что мы три года назад увели из хранилища. Но та наличность сохраняет годность не более пары часов, потом метки растворятся и все выплывет наружу. Двух часов нам хватит, сэр.